Глава пятнадцатая. Привада. Следует сказать, что этой весной в моду вошел креп сатин, шелк, либо же шелковый креп, каковой чудеснейшим образом сочетает роскошь и легкость. Отлично сии ткани смотрятся в платьях свободного кроя. Уходит излишняя пышность, уступая место мягким естественным складкам. Широкие узкие пояса, отделанные или шитьем, или простые, подчеркивают талию, придавая силуэтам нужное изящество. Модный журнал. Новинский стоял у двери, вытирая кулаком слюни. Пахло рвотой и сигаретами. Но все лучше той душной вони, которая явно говорила, что Тихоня прав. В доме есть еще. «Мертвецы». «Извините», – выдавил Новинский, разгибаясь и пряча измазанную руку за спину. «Я как-то... я не привык». «К этому сложно привыкнуть». Что сказать, он не так уж и молод. И на войне побывал. Только война разной бывает. Может, при штабе держался. Может, во внутренних частях. Или вон вовсе при оборонке стоял. Там тоже нужны люди. Может...» Вариантов множество, но одно факт, мертвецов, если и видел, то не таких. Хотя таких, справедливости ради, я и сама встречала редко. Там столько мух, столько... Мухи откладывают личинки, сказала я мягко, как ребенку, в мясе. Их потому и называют мясные. Мясо, оно хороший ресурс, и потому мухи чуют падаль. Лучше иных падальщиков и чуют. И спешат отложить яйца. Из яиц вылупляются личинки. Его опять скрутило. А вот не хрен было столько курить на голодный желудок. Рвало уже желчью. Из личинок выходят мухи. И если падали много, то они тоже откладывают личинки прямо там. Хватит! Здесь тела не искали? Откуда мне знать? Наверняка не искали, иначе бы нашли. Такое сложно пропустить. Подозреваю, что шапка вовсе не слишком усердствовал в поисках. Отцепление поставить надо. И пошлите кого в город, в участок. Я задумалась. По-хорошему, надо бы туржина вызывать. Он пусть и раздражает неимоверно, но все же свой. И верю я ему больше, чем шапке с его людьми. Или вот новинскому. Записку передадите. Отправитесь по адресу Я замялась, сообразив, что адреса-то и не знаю. Ваську найдите, пусть отловит туржина и прикажет явиться. Ну и начальника жандармерии обрадуйте, пусть оторвет, наконец, задницу от стула. А вы? А мы начнем там разбираться, потихоньку. Быстро и вправду не получится. Пока снимки сделаешь, опишешь все, чтоб чин по чину. Вот не люблю эту тягомотину, но понимаю, что порядок нужен. И еще, я там в доходном доме остановилась. Тоже пошлите кого, пусть скажут, что задерживаемся. А то еще Софья разволнуется. В доме воняло, а главное, дверь. Входная дверь так и осталась просевшей. И это было напрочь неправильно. Я осмотрела ее раз и другой, после чего позвала Бекшеева. Баран он, упрямый, мог бы распоряжение отдать, раз уж начальник. А сам вон посидеть на камушке. Или нет, на камушке не надо, тот холодный. Что? Дверь. Я указала на дверь, и Бекшеев уставился на нее. Она не должна заедать. Почему? Потому что ею пользовались. Смотрят, еще не понимая. Там не один мертвец. И приносили, судя по мухам, их в разное время. Потому как развести такую стаю за пару дней точно не выйдет. А значит, он должен был как-то попадать в дом. Через окно, если разок, то можно. Да и то, там в раме осколки торчат. Порезаться легко. Кровь оставить. Тем более покойник на горбу. Если покойника еще можно перекинуть, скажем, на пол. Покойнику-то все одно. Он, если и порежется, то невелика беда. Но самому лезть придется. А снаружи, если поглядеть, то окошко высоковатое. Я посмотрела еще раз, убеждаясь, что права. И вправду высоковатая. А дверь заела. Биг Шейф понял. Все-таки сообразительный он, но все равно баран упертый. Ладно, дверь пусть осматривает. Все одно запахов она не сохранила, разве что крови. И то, не могу сказать, есть он на самом деле или уже мерещится. Девочка вот выбралась на свежий воздух. Села так у дверей, смотрят. И за Бекшеевым, и за солдатиком, которого Новинский послал. Сам он тоже остался. Не доверяет или скорее показать хочет, что как-то ситуацию контролирует. Ну-ну. Я же вернулась. Мухи. Ненавижу мух. В детстве еще дома. Под потолком вешали ленты, пропитанные варевом из мёда и рыбьего клея. И мухи, садясь на ленты, прилипали и селились вырваться, гудели, били крыльями. «Работаем!» – тихоня стоял у стены, скрестившей руки на груди. «А то!» Ещё мухи норовили сесть на лицо, особенно когда вроде ляжешь, придремлешь, а она, зараза, тут как тут, и сон сметает во мгновение ока. Я достала фотоаппарат, проверила камень. Свет, конечно, поганый, снимки выйдут не ахти но в целом разобрать будет можно. Тихоня линейки выложил, расставил вешки, чтобы привязать экспозицию, и в сторонку отошел. Работа отвлекала и от запаха, и от мушиного роя. Надо будет все же в подпол заглянуть. В таком-то доме обязан быть, но это потом, после. А пока я закончила съемку и поглядела на Тихоню, он на меня вздохнул. Простыню бы какую, или чего-то вроде. Погоди. Я вышла. Бекшеев также сидел у двери, что-то ковыряя в петлях. Брезент будет или простыня, кусок ткани какой. Поинтересовалась я у Новинского. Тела чтоб вынести. Тот позеленел. Справимся сами, поспешила я заверить. А то как бы совсем не слег, господин военный. Еще потом с ним возись. Но брезенту бы... Брезент нашелся. Хороший такой кусок, который мы с Тихоней и Бекшеевым, вот не устоял же ж, зараза начальственная, разослали на полу. А Новинский перчаток принес, правда, подавал в окно. «Вы извините», – пробормотал он, снова отворачиваясь. «Я не думал, что такой слабый». Перчатки старые, пропитались и грязью, и машинным маслом. Но это ерунда». Главное, что и вправду руки пачкать не придется. Тело доставали вдвоем. Честно, было опасение, что стоит тронуть, и развалится оно. Рассыплется на куски, ибо в этой кровавой каше само тело лишь угадывалось. Но нет, подцепили, потянули. Неподатливая, и будто держит что-то. «Погоди». Рука тихоня нырнула в шкаф. «Держи, сейчас я». Что-то хрустнуло и тело стало заваливаться на меня, вдруг обретя вес и плотность. И вес этот был велик, я с трудом удержала. И удержалась, чтобы не заорать, но тихонь ловко подхватил покойника. «Давай». И потащили, выложили на брезент. Теперь на свету мертвец походил на кого, кем являлся. Мертвеца. Правда, жуткого, красно-желтого, будто слизью покрытого. И в этой слизи копошились мухи, Где прилипшие, где норовящие зарыться в обнаженную плоть?» «Головы нет», – заметил Бекшеев очевидное. «Это да. Головы у покойника не было. И шкуры тоже, местами». «Опознать надо бы». Тихоня присел. «Хотя после, а то заблюют тут все. Ты поглянь, его знатно выпотрошили». Бекшеев присел, вглядываясь в покойника с жадным интересом, от которого мне сделалось слегка не по себе». А потом подумалось, что Новинскому от нас всех должно быть не по себе. С нашей небрезгливостью. С нашей способностью просто находиться здесь, не испытывая особых неудобств. Внутренние органы удалены, заметил Бекшеев. Я же говорю, вы потрошили, Вон, распластали, как какого-нибудь кабана или зайца. И освежевать пытались. Думаешь, дело в этом? А на кой спокойненько шкуру сдирать? И полосами. Гляди, надрезы ровные, аккуратные даже. Тихоня тело чуть приподнял. На спине у него гладко вышло, а на груди? А вот уже тут умение не хватило. человек чай не заяц, с ним сложнее. Я тоже присела и посмотрела. Вот тут и тут надрезал. Тихоня указал на полосы. И потом цеплял ножом, дотянул, чуть подсобляя. На спине шкура плотная, а вот по бокам потоньше и рвется легко. Спрашивать не хочу, откуда он это знает. Его пытали? Тут не скажу. Тихоня отпустил покойника. Хотя он вон ровнёхонько висит. Человек, когда ему больно или плохо, сжимается в комок. И так вот ровно с живого снять умение надо, даже если хорошо зафиксирован. Он взял парня за руку, повернул, раскрывая. Чистая, не вязали его. И ноги. Зима. Ноги были волосатыми, не слишком чистыми. И ногти отросли такие, что еще немного и обломятся. Кем бы парень ни был, при жизни он мылся не так, чтобы часто. Запах пота пробивался даже через вонь затхлого мяса. И синеватая полоса вокруг ступней выделяется. Есть. Тихоня перемещается поближе и уже сам эту полосу разглядывает. Потом меряет пальцами в грязных перчатках и что-то бормочет. «Подвешивали его», – сказал Тихоня, за ноги, но руки были свободными. «И мыслю, что подвешивали уже не живым. Если живого человека подвешивать и шкуру сдирать, то он всяко отбиваться станет». «А если без сознания был?» Бекшеев выдвинул свое предположение. «Тогда какой смысл пытать?» – озвучила я логичную, в общем-то, мысль. «Да и потрошить». «Ну...» Тихоня глянул на чёрный разрез, начинавшийся аккурат под грудью. «Есть такое. Когда хочешь, чтобы не сразу помер. Можно кишки выпустить и оставить. Иногда так делали». Биг Шейф отвернулся к окну, явно выражение лица скрывая. «Но тут иное. Кишки вычистили. Аккуратно так. И печень вытащили. Прочую требуху. Погодь». Он сунул руку в разрез. «Сердца тоже нет. И лёгкие» а их достать не так просто. Ага, нету легких. Вытащили. Так что, говорю же ж, выпотрошили его, как зверя. Когда зверя бьют, то тоже частенько потрошат на месте, чтоб мясо не завонялось. Ну и печенку. Медвежью, если, так принято аккуратно на месте и жарить, на костре. Кабанью или лосиную. В печенке вся сила. «Меня сейчас вырвет», – предупредила я. «Чего?» Тихоня поглядел с упреком. «Это же ж звериное. Будто ваше так не делали». «Не знаю. Вынуждена была признать я. Охота – не женское занятие. Так что...» Я попыталась вспомнить. Вот не люблю будить ту память. Потому что оживает все. И все. Мама, сестра, которая так и не вышла замуж. И не узнала, что я опозорила и ее, и семью. Братья, отец. Охота. Осень. Первый морозец. Отец и братья. Соседи. Шум. Гомон. Собаки носятся, предчувствуя. Нет, не забаву. Убивать ради забавы – это неправильно, нехорошо. А вот чтоб мясо заготовить, чтоб на всю-то общину – это надобно. И шкуры. Осенью зверь жирный, нагулявший за лето. Самое оно бить. Они уходят. Женщины остаются но не сидят без работы. Надо бы на подготовить все. И чаны, в которых топить сало будут, и костры, колодцы для разделки, дрова для коптилен и щепу, травы, соль. Печень жарили, выдавила я. Сразу, когда возвращались, по куску маленькому. Я ее терпеть не могла, а мать заставляла. Говорила, что полезно очень, надо. Я сглотнула вязкую слюну. Что сказать, меня и прочих девочек моего возраста отправляли посуду намывать да натирать. Нет, так-то она чистая была, но все одно сполоснуть, начистить котлы до блеска. Потом полы имести, скрести. И, как понимаю, не из великой на надобности. Но чтобы мы, занятые, не крутились под ногами, не мешали взрослым людям. Здесь другое. Я усилием воли загоняю память в дальний угол разума. Нет их, никого нет. И меня той прежней, упрямой и своевольной девчонки, тоже нет. И Тихоня ничего не отвечает, только поднимается, смотрит на меня и вздыхает. Его не здесь потрошили. Бигшеев нарушает тишину. Шкаф чистый, да и неудобно, как мне кажется, в шкафу. Согласен, потрошили. Да и в шкафу он не за ноги висел. Тут он тихоня нырнул в шкаф. Крюки тут внутри, такие здоровущие, таких не видел. Ладно, давай второго, посторонись. Помочь? Сиди, он тут давненько. Твою же ж мать, чтоб вас всех! Ругался он душевно и долго, а потом внутри что-то захрустело. И мушиный рой, притихший было, вновь пришел в движение. Проклятие. «Надеюсь, в части у них бани есть. Сутки не вылезу. Или...» «Давай». Второе тело легло рядом с первым. «Там еще есть». Тихоня убрался в шкаф. «Погоди». А я поняла, что все-таки осталось во мне что-то человеческое. Желудок сжался комом. Кислая слюна наполнила рот. И сколько бы ни глотала, меньше ее не становилось. Я ведь видела мертвецов. Спокойно. Много и разных» там раньше. И не все они были обычными. Хватало изуродованных. Огнем, бомбами. Хватало несвежих, потому что порой там, где мы шли, хоронить людей было некому. И тогда почему-то вид обугленных, искореженных, полуразложившихся порой тел оставлял меня равнодушный. Что изменилось? Или дело в том, что тогда все-таки была война? «Давно лежит», – отстраненно заметил «Надо кого-то из медиков. целители бы. Точно бы сказал. Матушку его, к примеру. Хотя нет. Пусть уж лучше на дальнем остается. Целители должны людей лечить, а не это вот все». Я прикрыла глаза, заставив себя успокоиться. В самом-то деле. Еще в обморок осталось, чтобы подтвердить звание нежной барышни. «Это труп, старый, полуразложившийся и оттого мерзкий» но всего-навсего труп. Живые, они куда опасней. К примеру, тот, кто этот труп засунул в шкаф. Зачем? Любопытно. Голос Бекшеева донесся словно издалека. И это окончательно привело меня в чувство. Хоть ты пощечину себе отвесь право слова. Его тоже выпотрошили, но голова на месте. И кожа, кожа только местами тронута А вот ноги одной не хватает. И руки. «Зима!» Я заставила себя открыть глаза. Ноги у покойника и вправду не было. Как и руки. И парой ребер. В груди и животе зияла черная дыра, в которой что-то ползало. «Знаешь, я сглотнула всю ту же вязкую и кислую слюну. Давай мы их просто в мертвецкую отправим, а потом дождемся заключения». «Погоди!» Прогудел тихоня из шкафа. «Тут еще один». «Но этот старый, вон почти чистенький, подсоби». И Бекшеев, глянув на меня, просто шагнул к шкафу. «Давай», – сказал он. «Зима, сходи за машиной, и кем-нибудь кто». Я кивнула и не стала спорить.